Глава 6. Марго дошла до коридора, который сотрудники музея называли Бродвеем. Он тянулся во всю длину здания 6 городских кварталов. Говорили, что это самый длинный коридор в Нью-Йорке. Стены его были обиты дубовыми панелями, через каждые 10 футов находились двери с матовыми стеклами. Очень многие фамилии хранителей на золотистых прямоугольных табличках были обведены черной каймой. В распоряжении аспирантки Марго Грин были только металлический стол и книжная полка в одной из подвальных лабораторий. «По крайней мере, у меня есть кабинет», — подумала она, выйдя из коридора и начав спускаться по узкой железной лестнице. У одной из ее знакомых, аспирантки в отделе мамологии, был только маленький обшарпанный школьный стол, втиснутый между большими холодильниками. Этой женщине даже в середине августа приходилось носить на работе теплые свитера. Внизу охранник махнул ей рукой, разрешая проходить, и она двинулась по тускло-освещенному туннелю, окаймленному по обеим сторонам конскими скелетами в застекленных витринах. Никаких полицейских лент там не было. У себя в кабинете Марго поставила сумочку и села. Большая часть лаборатории представляла собой, в сущности, склад артефактов из Южных морей. Здесь были маурийские щиты, боевые канои и тростниковые стрелы, Набитые в металлические зеленые, высящиеся до потолка шкафы, имитирующая озеро 10-галлоновая цистерна для рыбы, принадлежавшая отделу поведения животных, стояла на железном каркасе под батареей ламп. В ней было столько водорослей, что Марго очень редко могла разглядеть рыбу. Рядом с ее рабочим местом примостился столик, заваленный пыльными масками. Консерватор, неприятная молодая женщина, работала в угрюмом молчании, казалось, не больше трех часов в день. По медлительности коллеги Марго полагала, что на консервацию каждой маски у нее уходит недели две. В данной коллекции насчитывалось 5000 масок. Но, ну, похоже, никого не волновало, что при таких темпах на завершение работы потребуется около двух столетий. Марго включила компьютер. На мониторе появились зеленые буквы «Привет, Марго Грин!» с возвращением в распределительную сетевую систему музея. Выпуск 15... 5 пять. Сообщений для вас нет». Марго изменила режим и стала просматривать свои записи, готовясь к встрече с Фроком. Ее наставник зачастую выглядел озабоченным во время еженедельных встреч, и Марго постоянно старалась представить ему что-нибудь новое. Проблема заключалась в том, что обычно ничего нового не было. Еще какие-то статьи прочтены, проанализированы и введены в компьютер, сделана какая-то лабораторная работа, и, возможно, возможно написаны еще 3-4 страницы диссертации. Она понимала, что представляет собой научный сотрудник, существующий на государственные средства, и что ученые с насмешкой именуют ПД — псевдодиссертация. Два года назад, когда Фрок согласился быть ее научным руководителем, Марго даже подумала, что произошла какая-то ошибка. Фрок, автор теории эффекта «Каллисто», Профессор кафедры статистической палеонтологии Колумбийского университета, глава отдела эволюционной биологии музея, избрал ее в аспирантке. Этой чести удостаивались очень немногие. Карьеру Фрок начинал как антрополог. Прикованный перенесенным в детстве полиомиелитом к инвалидной коляске, он, тем не менее, провел выдающуюся полевую работу, результаты которой до сих пор являлись основой многих учебников. После того, как несколько серьезных приступов малярии сделали невозможным продолжение полевых исследований, Фрок посвятил все свои силы разработке эволюционной теории. В середине 80-х он выступил с новой радикальной гипотезой, вызвавшей бурную полемику. Сочетая теорию хаоса и дарвинизм, гипотеза Фрока оспаривала общепринятое мнение, что жизнь эволюционировала последовательно. Ученый теоретически допускал, что принцип последовательности иногда нарушался. Он считал, что недолговечные аберрации, чудовищные виды, иногда становились ответвлением эволюции. Фрок доказывал, что эволюция не всегда вызывалась слепым отбором, что само окружение способно вызывать в видах внезапные причудливые изменения. Хотя теория Фрока подкреплялась блестящей серии статей и документов, Большинство светил научного мира продолжали пребывать в сомнении. «Если причудливые формы жизни существуют», — вопрошали ученые, — «то где же они скрываются?» Фрок отвечал, что его теория прогнозирует как быструю передачу генов, так и быструю эволюцию. Чем чаще специалисты называли Фрока заблуждающимся, даже безумным, тем охотнее становилась на его сторону популярная пресса. Его теорию окрестили «эффектом Каллисто», по греческому мифу, где молодая женщина внезапно превращается в медведицу. Хотя Фрок и жалел о популистском толковании своего труда, он расчетливо пользовался известностью для продолжения научных изысканий. Как многие блестящие ученые, Фрок был увлечен собственными исследованиями. Марго иногда казалось, что все прочее, в том числе и ее работа, вызывает у него скуку. Консерватор в другом конце комнаты поднялась и, ни слова не говоря, ушла на обед, значит, время близилось к 11 часам. Марго написала на листе бумаги несколько фраз, очистила экран компьютера и взяла тетрадь для записей. Кабинет Фрока находился в юго-восточной башне в конце коридора пятого этажа. Он представлял собой оазис, далекий от лабораторий и автоматизированных рабочих мест, весьма характерных для той части музея, куда не ходят посетители – На массивной дубовой двери кабинета было написано просто «Доктор Фрок». Марго постучала, она услышала покашливание и негромкий шорох инвалидной коляски. Медленно открылась дверь, появилось знакомое румяное лицо, кустистые брови были удивленно нахмурены, потом взгляд Фрока посветлел. — Ну да, сегодня понедельник, входите. Фрок произнес это в полголоса, коснулся запястья Марго пухлой рукой и указал ей на кресло. Одет он был, как обычно, в темный костюм с белой рубашкой и ярким пестрым галстуком. Густая грива седых волос была взъерошена. Стены кабинета были заставлены старыми, застекленными книжными шкафами. На полках лежали реликты и диковины, привезенные из экспедиций. Книги были сложены у одной из стен в громадные, грозящие рухнуть стопы. Два больших эркера выходили на гудзон. Зачехленные викторианские кресла стояли на потертом персидском ковре, На письменном столе лежало несколько экземпляров последней книги Фрока «Фрактальная эволюция». Рядом с книгой стояла знакомая марго глыба серого песчаника. На плоской поверхности камня был глубокий отпечаток, странно смазанный и вытянутый вдоль одного края с тремя большими вмятинами возле другого. Фрок утверждал, что это ископаемый след неизвестного науки существа. Единственное материальное свидетельство – подтверждавшая его теорию операционной эволюции. Другие ученые оспаривали этот факт. Многие не верили, что это ископаемый след, и называли его причудой Фрока, многие вообще его не видели. «Уберите этот хлам и садитесь», — сказал Фрок, возвращаясь на свое любимое место у одного из окон. Шерри, хотя нет, вы всегда отказываетесь, как глупо с моей стороны забыть об этом. На предложенном кресле лежало несколько старых номеров журнала Nature и рукопись неоконченной статьи о заглавленной «Филогенетическая трансформация» и «Широколистный папоротник кайнозойской эры». Марго переложила все на ближайший столик и села, гадая, упомянет ли фрок о смерти двух мальчиков. Несколько секунд он, неподвижно застыв, глядел на нее, потом замигал и вздохнул. «Ну что, мисс Грын, приступим?» Разочарованная Марго раскрыла тетрадь. Быстро просмотрела записи, потом стала обосновывать свой анализ классификации растений племенем Кирибуту и то, какое он имеет отношение к следующей главе диссертации. Слушая ее, Фрок склонил голову на грудь и закрыл глаза. Посторонний человек принял бы его за спящего, но Марго знала, что доктор внимательно слушает. Когда она закончила, Фрок медленно расправил плечи, «Классификация лекарственных растений по способу воздействия, а не по внешнему виду». Пробормотал он, наконец, интересно. «Этот параграф напоминает мне о том, с чем я столкнулся у племени Ки в Бичуана-Ленде». Марго терпеливо ждала воспоминаний, которые неизбежно должны были последовать. «Ки, как вам известно, Фрок всегда предполагал, что слушатель так же хорошо знаком с предметом, как и он сам» некогда использовали кору некоего кустарника как средство от головной боли. Шарьер изучал их в 869 году и отметил этот факт в полевых журналах. Когда я появился там три четверти века спустя, племя уже не пользовалось этим средством. Теперь Ки верили, что головные боли вызываются колдовством. Рассказывая, он понемногу передвигался в кресле. Для исцеления заболевшего его родственники находили колдуна. И, разумеется, убивали. Естественно, родные убитого жаждали мести и зачастую приканчивали больного. Можете представить, к чему это в конце концов привело? — К чему же? — спросила Марго, полагая, что Фрог намерен объяснить, какое отношение все это имеет к ее диссертации. — Ну, ясное дело, — развел руками Фрок, — к медицинскому чуду. У людей перестали болеть головы. Его широкая грудь затряслась от смеха. Марго тоже улыбнулась и осознала, что это впервые за день. «Ну, хватит о первобытной медицине, — с легким сожалением, сказал Фрок. А работа в поле была интересной». Он немного помолчал. «Знаете, в экспозиции «Суеверия» племени Ки отводится целый раздел», — продолжал ученый. «Конечно, выставка будет чудовищно, разрекламирована для привлечения зрителей. Специально для этого пригласили какого-то молодого человека, только что окончившего Гарвард». Говорят, в компьютерах и маркетинге он разбирается лучше, чем в чистой науке. Фрок снова слегка передвинулся в своей коляске. Пока Марго укладывала в сумочку тетрадь, Фрок заговорил снова. Скверная история произошла сегодня утром. Марго кивнула, Фрок немного помолчал. — Боюсь за музей, — наконец произнес он. Удивленная Марго сказала, — они были братьями. «Это трагедия для семьи, но все остальные скоро забудут о случившемся, как обычно». «Думаю, что нет», — ответил Фрог. «Я кое-что слышал о состоянии трупов. Приложенная сила была необычайной. «Не предполагайте же вы, что их убило дикое животное», — сказала Марго. «Неужели, — подумала она, — Фрог столь безумен, как о нем говорят? Фрог улыбнулся, дорогая моя». «Я не строю предположений. Буду ждать дальнейших свидетельств. Пока что просто надеюсь, что произошедшее не повлияет на ваше решение остаться в музее. Да, я с глубоким прискорбием узнал о смерти вашего отца. Но вы обнаружили три незаменимые для настоящего ученого способности. Понимание, что искать, понимание, где искать, и стремление завершить разработку своих теорий». Он подъехал к ней. В обработке материала усердие так же важно, как и в сборе, мисс Грин. Не забывайте этого. Ваши лабораторные работы были великолепны. Будет весьма досадно, если наука лишится столь талантливого исследователя. Марго испытывала одновременно и возмущение, и благодарность. «Спасибо, доктор Фрог, ответила она. «Очень признательно за добрые слова и за вашу заботу». Ученый только махнул рукой. Марго попрощалась... Но у двери она вновь услышала голос Фрока. — Мисс Грин? — Да. — Пожалуйста, будьте осторожны.